20 Если настроение Набунаги улучшилось, то жители Адзути несколько помрачнели. Солдаты и прежде сосредоточенные и дисциплинированные на учениях теперь занимались еще усерднее. Оставшаяся часть войска Набунаги понимала, что скоро и им предстоит выйти на поле битвы. Оставалось только определить, отправятся ли они на запад помогать Акэти и Тойотоми против клана Мори, или на восток, поддерживать такугаву против такеды. Иногда я занимался с ними, иногда отдельно. Вместе с ними я учился выверять движение своего тела, резко работать запястьями, чтобы резать мечом, а не размахивать и рубить. Без них я откладывал меч в сторону и тренировал только ноги скользил на них вперед и назад и из стороны в сторону, постоянно держа их широко расставленными, стараясь научиться двигаться так, как нужно. Людям, которые раньше собирались на меня поглазеть, это наскучило, и они перестали приходить. Иногда по ночам мне снились сны о людях из моей деревни, но не связанных у плавильной печи, а зарытых в песок по горло, пока португальские работорговцы срезали с них кусочки кожи вместе с волосами с помощью заточенных стеблей бамбука, а потом поднимали к небу клочья плоти и волос и пускались в безумный пляс, громко обращаясь к своему богу на небесах. «Другими ночами я гулял». Днем я избегал появляться у церкви, не желая видеть священников или растущие толпы японцев, которые стекались к ним. Ночью же я позволял себе останавливаться возле нее. Работы шли быстро. изуиты благоразумно построили церковь меньших размеров, чем стоявшее по соседству синтоистское святилище, один из предметов гордости Набунаги. Но все равно христианская церковь выглядела по-своему не менее внушительно. Стены построили из плотно пригнанных камней разных оттенков, игра которых была еле уловима, но прекрасна. Дверь была из толстого дуба, привезенного за большие деньги, а рядом с ней оставался заостренный вверху продолговатый проем, пока заколоченный деревом, которое вскоре должно было уступить место витражному окну, заказанному отцом Валиньяна. Оно станет первым подобным окном в Японии. Мое отношение к иезуитам было сложным. Среди них были и хорошие люди, и те, кому нельзя было доверять. Португальские священники, которым меня отдали вначале, обращались со мной как с животным, но Валиньяна, несмотря на предательство в Хоннадзи, вел себя иначе. Они преподали мне много суровых уроков, но и дали ценные знания о языках, культуре, истории. Их идея милосердия и прощения была достойной, хотя иные из проповедовавших ее и не были достойны произносить подобные слова, и я не знал, как отделить идею от людей слова от поступков. Краем глаза я заметил движение. Тень соскользнула по ступеням замка Адзути. Я был уверен, что это Томика. Поспешив за девушкой, я нагнал ее у ворот. «Томика?» Она резко обернулась с таким же испугом на лице, как и в тот момент, когда Набунага приказал мне поднять ее в Хоннадзи. «Простите, что напугал вас, и прошу прощения за то, что было раньше, если я слишком о многом попросил». Последовало долгое молчание. Казалось, что она вот-вот расплачется, но когда она ответила, голос звучал уверенно. «Я видела ваш танец. Он был... прекрасен». Проглотив вдруг подступивший ком, я отвел взгляд и тихо ответил «Спасибо». Она коснулась моей руки. «Вы хотите понять нас? Вы не так уж о многом и просите. Идемте». Она вывела меня за ворота. Стража была поставлена проверять тех, кто входил в замок, но почти не обращала внимания на выходящих. Мы шли по дороге, спускаясь по склону горы в полном молчании. «Вы сюда уходите каждый вечер?» — спросил я, когда мы достигли лежавшего на дне долины города. Она не останавливалась. Под крышами некоторых лавок и домов еще горели редкие фонарики, и небольшие компании по 3-4 человека бродили по улицам, но в основном было тихо. Пройдя через весь город, мы оказались возле группы из полудюжины Лачук у самого края воды, где стояла такая темень, что с улицы я их даже не разглядел. В дверях одной из них стояла женщина. Увидев меня, она резко посмотрела на Томика. «Все хорошо», — сказала ей Томика, и жестом предложила мне идти дальше. В первую очередь меня ошарашил смрад, запах пролитой крови и плоти, едва тронутой разложением. Он вырвался из проема и резко ударил в нос. Этот запах был мне слишком знаком, но я никак не ожидал столкнуться с ним здесь. Задержав дыхание, я прикрыл нос рукавом рубашки. Внутри хижина оказалась совсем крошечной. Всего одна комната с циновкой татами в углу, двумя полусгоревшими свечами и грудой из десятка голов на полу. Разинутые рты и глаза некоторых были устремлены в низкий потолок в вечном ужасе. Из ноздрей и ушей торчали небольшие клочки бумаги, на которых было написано, кем был убитый и кто его убил. «Это головы с запада», — выдохнул я. Женщина оказалась одной из тех, кому было поручено обмывать головы. Они жили и занимались своим мрачным искусством, в котором холстами служили мышцы и кости, в хижинах на самом краю города, подальше от тех, кто считал их занятие отвратительным. «Да», — произнесла Томика и опустилась на колени перед грудой голов. Казалось, запах ничуть ее не беспокоил. Женщина по-прежнему жалась к стене, опасливо поглядывая на меня. Но мы с Томика не обращали на нее внимания. «Я родилась в клане Мори», — продолжала Томика. «Меня выдали замуж в клан Сайто, и на службу к клану Ода я попала после разгрома Сайто. Я не понимаю». Томика изучала головы, осторожно поднимая их и внимательно осматривая. «Мой брат и отец — вассалы клана Мори». Я пришла сюда искать их. Женщина, все так же безмолвно глазевшая на меня, еще сильнее вжалась в стену. Томика осторожно крутила в руках отрубленную голову, пока я пытался осмыслить ее слова. Вопросов было больше, чем я мог бы успеть задать. Испытывает ли она облегчение, не найдя среди этих голов своих родных? Злится ли она на Оду за то, что тот пошел войной на семью ее предков? Может ли она изменить? Домика словно прочитала мои мысли. «Война — второе название нашей страны. Мы выросли с ней и живем с ней каждый день. Нет смысла бояться ее или ненавидеть, или выступать против нее. Она просто есть. Вам не понять нас, не поняв этого. Если здесь окажется голова моего отца или брата, я буду знать, что сразиться с ними сочли за честь». Она положила последнюю голову на место, Вытерла руки об одежду, вставая, и благодарно кивнула хозяйке. Томика протянула женщине монету, и та бросила на меня тревожный взгляд, прежде чем принять плату, и снова прижалась спиной к стене. «А что вы будете делать, если... Если они окажутся здесь?» — спросил я. Томика посмотрела мне в глаза и, высоко подняв подбородок, ответила без малейшего следа прежнего страха. «Я окажу им почести» обмою их головы собственными руками и дам им понять, что их любили.